Глава двадцать Графиня Карман де Кабрера Сандра Каррера «Как вы сказали?» переспросила генерал, с сомнением глядя на стоявшую перед ней девушку и не веря своим ушам. «Сандра Каррера, урожденная Шиен», повторила посредница, «могу дать клятву, если хотите». «Шиен?» Знакомая фамилия, задумалась де Кабрера. Африканка и Доминик, надо же. Не думала, что такое возможно. И где же ваш муж, сударыня? Он не может лично присутствовать, госпожа генерал. По какой причине? Сандра лишь улыбнулась и пожала плечами, показывая, что не собирается отвечать на этот вопрос. Карман в развалку прошлась по комнате, держась за поясницу, остановилась перед столом, на котором лежал информационный кристалл и необычные камни, единственное, что нашли после обыска. Свободный наряд не мог скрыть высокого живота беременной. Де Кабреро повернулась к африканке и негромко спросила. «Он жив?» «Хотите прикончить его, госпожа графиня?» – холодно ответила Карера. «Понимаю». «Вы и ваш император сделали все, чтобы избавиться от моего мужа. Никакой поддержки, постоянные претензии и неисполнимые требования. Я уже молчу о том, как Европа освещала жизнь Доминика в прессе и награждала за заслуги. Постоянная ложь и беззастенчивое присвоение его достижений. Теперь понятно, почему мой супруг не доверял вам, госпожа де Кабрера». «Не вам судить о наших взаимоотношениях, сударыня». нахмурилась карман противоречия которые были между мной и домиником мы решали в частном порядке попутно поливая его грязью я не контролирую прессу сударыня у нас свободная страна а не диктатура кланов и именно поэтому моего мужа обвиняют в предательстве заговорах и убийствах прежде чем ответить графиня осторожно села в кресло поглаживая бедро отпила из чашки «Все правильно, госпожа баронесса. Доминик был мишенью для отдельных печатных изданий. Вокруг него было много сплетен и недомолвок. Но я не стану оправдываться перед вами, сударыня. Скажу только, что, несмотря на слухи, я лично, мой муж и император, всегда относились к барону Каррера с уважением». «С таким же, с каким вы относились к моим предкам, когда Монтанья служили Европе?» Как только запахло войной, империя предпочла забыть тысячу лет безупречной службы моего рода. Нас просто бросили на произвол судьбы. Не нужно напоминать мне историю, госпожа Шиен, я ее прекрасно знаю, остановила девушку Карман. Здесь нет причин для гордости, согласна, но то, что было 150 лет назад, не может служить оправданием вашим действиям сейчас, сударыня. Думаете, я не знаю, что ваша сестра принимала самое непосредственное участие в разработках клана Эван? Она ведь добровольно пошла на процедуры, чтобы стать не жизнью, а животным. Биологом, поправила графиню молодая баронесса. А что ей еще оставалось, госпожа генерал? Это был шанс спасти нашу семью от гнева могущественного клана. уберечь остатки независимости, которую мы сохраняли на протяжении полутора веков, одни, без всякой поддержки со стороны тех, кто клялся защищать своих вассалов любой ценой. Где был двор Европы? Он улыбался, Эван, а нас демонстративно игнорировал. Почему на наше предложение о торговых отношениях мы слышали лишь отговорки? Я лично пыталась вести диалог с вашим мужем, и что слышала в ответ? Мы обсудим этот вопрос позже. Нет, сударыня, не стоит упрекать мою семью, потому что я имею больше прав на обвинения. «Тогда что вы тут делаете?» высокомерно поинтересовалась генерал. «Вы, Сандра, разговариваете со мной, потому что предвидите триумф Европы, не так ли? Вас лично это не коснется». Сандра указала на выпирающий живот собеседницы, «все лавры-победительницы достанутся госпоже де Вега». «Да, я буду занята другим делом», Карман криво улыбнулась, «но не слишком-то на это надеетесь, заместителей я готовлю уже много лет, африканкам хватит и их, знаете, как это будет?» Для начала вами займется ветреная Лола. Будет нападать каждый день, каждую ночь. Ваши животные, не говоря о простых бойцах, ничего не могут противопоставить нашим бестиям. Сейчас вы размениваете по четыре пирамиды на одного Раптора. Сколько у Эван-бронеходов? Сто? Двести? К лету их не останется ни одного. Впрочем, вы и без меня это понимаете, иначе зачем переговоры? «Вы просто трясетесь за свою жизнь, сударыня, и брак с Домиником вы заключили в надежде, что он поможет вам спастись. Так вот, госпожа бывшая Шиен, не выйдет. Вы как-то заставили парня пойти в храм, но знаете ли вы...» «Что он универсальный маг?» «Да», — опередила европейку Сандра. «Правда?» — сбилась с пафосного тона генерал. «Тогда...» «А, я поняла». «Думаете, если стали Карера, то наша аристократия проявит к вам снисхождение и не прикончит вместе с Эван? Как говорит мой муж, плевать на клан Эван, их судьба мне неинтересна», вскинула подбородок Сандра, «и пришла я сюда не для того, чтобы на коленях выпрашивать пощады». «Я не нуждаюсь ни в чьем снисхождении или покровительстве госпожа графиня де Кабрера. Мне необходимо поговорить с императором и его супругой. У меня есть к ним предложение, от которого они не смогут отказаться. Вы же слова Доминика повторяете верно? Узнаю его тон и манеру. Пусть он сам скажет это. Почему вы так настойчиво разыскиваете моего супруга?» «Я знаю, что он не ваш сын и не сын Лукаса де Вега. Ответьте мне, госпожа, для каких целей вам нужен Доминик? Почему вы согласились встретиться со мной, лишь только прозвучало его имя?» «Это не ваше дело, госпожа африканка. Мое. И пока ваш ответ не покажется мне правдивым, переговоров не будет», предупредила Карера. «Вы это сейчас серьезно?» «Абсолютно». «Хм...» Карман задумчиво погладила ногу. «Ну хорошо, это ведь и вас касается. Дело в том, госпожа Каррера, что ваш муж не просто универсал, он, как бы это точнее сказать, вирус. Благодаря его источнику я рожу мага универсала, и вы тоже, и императрица, и еще сотни женщин, которые так или иначе контактировали с Домиником. Теперь понимаете, зачем он нам?» Он скоро умрет, но, возможно, наши ученые успеют найти способ спасти младенцев. Что вы улыбаетесь? Не верите? Почему же? Верю, покачала головой Сандра. Просто теперь я поняла, к чему вся эта истерия в прессе вокруг универсальных магов и белого камня. Мы зовем его Лунным. А мой муж, которому за разработку этого кристалла присвоили звание Архимага, назвал его Белым... «Еще одна иллюстрация, как в Европе относятся к талантам. Вы пользовались наивностью Доминика, его верой в вашу доброту и порядочность, но со мной такие игры не пройдут, Кармен. Наше сотрудничество будет иметь четкие границы и конкретные цифры». «Вы о чем, сударыня? Будущее наших детей и всей страны под угрозой». «Что ж», — улыбаясь, произнесла Сандра, «придется моему мужу спасать Европу». «Опять?» Кристалл на подставке пульсировал все чаще, окутываясь легким маревом и теряя очертания. «Пожалуй, это все», — вздохнул Доминик, глядя на него. «У меня совсем нет времени, Санди. Передавай приветы семейству Альва, а также Лоли, Хосе, Карман и Мартини. Да, и Адюран не забудь. Императору обязательно. Надеюсь, ему понравятся записи, которые передаст Шайя. Все, больше не могу держаться». «Жаль, что так вышло, мне нравился этот мир. Надеюсь, когда-нибудь я окажусь здесь снова, посмотрю, как вы тут процветаете. Адьос!» Карера положил руку на кристалл. Тот блеснул и тут же погас, сменив белоснежный цвет на серостальной. С телом Архимага начали происходить стремительные изменения. Его кожа стала подстать к кристаллу, посерела и начала покрываться трещинами, словно он сам превращался в камень. Процесс занял несколько секунд, И вот перед камерой уже сидела окаменевшая фигура Доминика, но на этом трансформация не закончилась. Сквозь трещины стал пробиваться яркий свет, на фоне которого материал памятника принялся стремительно чернить, а трещины расширяться. Яркая вспышка ударила по глазам, а потом обнаружилось, что статуя с кристаллом рассыпались на отдельные сегменты. Камера еще немного поработала, потом остановилась. В зале зажегся свет... но зрители продолжали молчать. «Так значит, Доминик действительно умер?» утверждающе спросил император. «Вы сами все видели, Ваше Величество», ответила Сандра. «Там еще примерно полчаса записи, но ничего заслуживающего вашего внимания. Мы вскрыли склеп через несколько дней. Все, что осталось, это фрагменты статуи кристаллической формы». «Хм...» «Я привезла несколько штук, Сир». Сандра положила перед Девега черные камни размером с зерна граната. Императорская чита с интересом принялась разглядывать кристаллы, которые не отражали ничего. Они казались геометрическими осколками самой черноты, даже грани угадывались с трудом. «Как вы придали камням такую форму, госпожа Каррера?» – спросила императрица. «Мы не обрабатывали их, ваша милость. Все кристаллы изначально были такими». «Никогда не видел ничего подобного», — признался Лукас. «Просто поразительно, что такое получилось из камня силы. Как мало мы знаем о мире». «Эти кристаллы — все, что осталось от моего мужа, Сир», — рисковато сказала Сандра, и Лукас поднял бровь. «Я понял это, госпожа Карера. Я не хотел оскорбить вас, а просто высказал свои эмоции». «А я бы советовала вам вести себя более сдержанно, сударыня», добавила Мартина. «Вы пришли сюда для переговоров о капитуляции, но пока что я вижу только кучку камней необычной формы и расцветки и ничего полезного для империи». «Я просто хотела обратить ваше внимание на то, что мой муж пожертвовал собой, чтобы наша встреча состоялась, ваша милость. Форма и цвет камней не единственное, что их выделяет госпожа Девега. Моя сестра обследовала их и обнаружила очень любопытное свойство, из-за которого я и настояла на аудиенции. «Мы слушаем вас, госпожа Каррера», произнес де Вега, поглаживая гладко выбритую щеку. «Эти камни, сир, блокируют рост источника универсала». «Что?» Мартина вскочила, схватившись за живот, а Лука сжал в кулаке свой подбородок. «Они работают, как бездонная яма». Сколько бы вы силы не вливали в камень, она не задерживается. Мы провели ряд опытов с некой Еленой Гарсия, универсалом двух с половиной лет от роду. Когда кристалл Доминика касается ее кожи, развитие источника приостанавливается. Причем это касается только роста источника госпожи де Вега, сир. Маг остается магом, источник исправно наполняется, но не растет. Думаю, что проблема универсалов решена». «Сколько у вас таких кристаллов?» – спросила Мартина, жадно глядя на камешки на столе. «Несколько килограммов, ваша милость. Эти четыре кристалла я принесла в дар лично вашему императорскому величеству». Лукас помог ошеломленной супруге устроиться в кресле поудобнее, затем взял камни и передал их жене. Мартина дрожащими пальцами принялась перекатывать их в ладонях, уставившись перед собой. Император покачал головой, прошелся по кабинету, а потом опять сел за стол и переплел пальцы. «Госпожа Каррера, вы владеете артефактами, из-за которых может начаться еще одна война. Вашу семью просто уничтожат, понимаете?» «Я очень хорошо это осознаю, сир», — кивнула Сандра. «Именно поэтому я пришла к вам, а не в совет королев». и что же вы можете мне предложить, кроме этих четырех камней?» «Африку, сир». «Что?» — Мартина оторвалась от созерцания кристаллов. «Давайте-ка поподробнее», — потер подбородок император. «Мы с вашим кланом находимся в состоянии войны, а вы предлагаете мне целый континент?» «Не все сразу, конечно», — усмехнулась Сандра. «И вы ошибаетесь, утверждая, что воюете с нами, Сир. Семья Шиен входит в клан Эван только в качестве независимого партнера, а раньше...» «Мне знакома история вашей семьи, сударыня», — кивнул Лукас. «Я сожалею, что род Монтанья был оставлен моей империей на произвол судьбы и сменил имя». «Брошенный род, Сир. Так нас называли на протяжении нескольких поколений». Ноздри Сандры гневно раздулись, а кулак сжался. Мартина с интересом взглянула на девушку, которая сбросила маску спокойствия и обнажила свою истинную натуру. «Мы нашли способ выжить, нашли покровителей, сир, но мы не забыли ничего». «И вы за это ненавидите нас, не так ли?» – спросил император, пристально глядя в глаза африканки. Сандра тряхнула головой и взяла себя в руки. «У меня нет ненависти лично к вам и к вашему роду, Сир, но если вы согласитесь с моим планом, то предупреждаю, Карера не будут комнатными собачками императора и даже цепными волкодавами не будут. Нас ждут трудные годы, Сир, но, как говорил мой муж, худой мир лучше доброй ссоры». «Я, наверное, пошлю экспедицию в Аллатские пустоши, чтобы собрать все эти поговорки», — заметил Лукас. «Мне кажется, что Доминик сам их придумывал, Сир», — Сандра слегка улыбнулась. «Такой он был шутник». «Возможно», — согласился император, — «вот и проверим. Итак, госпожа Каррера, я вас внимательно слушаю». «План таков, Сир. По древнему обычаю крови мой муж имеет титул графа и претендует на непрямое наследование Дельгада». поперхнулась Мартина и тут же помотала головой. «Простите, продолжайте, это становится интересно». «Да, госпожа». «Итак, мой покойный муж, граф Дельгада. Если Валерия Дельгада подтвердит сей факт, то это будет означать, что граф Дельгада, а точнее граф Каррера, имеет право на следующий титул». «Князь?» тут же спросила внимательно слушавшая Мартина, настроение которой заметно улучшилось. «Нет, госпожа». «Герцог?» и вице-король африканских колоний. Ха -ха -ха -ха -ха -ха. наглец, какой наглец! Лукас, я просто в восторге от такой беспардонной наглости. Продолжайте, госпожа Карера, прошу вас. Благодарю вас, Сир. Это не наглость, госпожа, а расчет. Если Доминика признают герцогом, то африканская семья Шиен сможет официально войти в его род под именем Монтанья. Герцогский род де Карера и род Монтанья могут захватить земли клана Эван по праву силы. Даже у Совета Королев на это не найдется возражений, да никто и не рискнет развязать новую войну, пока продолжается нынешняя. «Ван вы добьете сами, Чоу запросят мира, как только почувствуют силу империи, на этом война и закончится. В Северной Африке больше нет кланов, способных выставить достаточное количество бойцов. Те, что остались ближайшие десятилетия, будут заняты дележкой земель Ван и Чоу». «Что скажешь, дорогая?» «Смелый план, насквозь лживый, если помнить о смерти Карера, но если зафиксировать проведение церемоний задним числом...» то это может сработать». Лукас на минуту прикрыл глаза, обдумывая услышанное. Мартина с любопытством переводила взгляд с мужа на невозмутимую гостью, перебирая в ладони подарки Сандры. Наконец император прервал свои размышления. «Конечно, я с удовольствием отправлю десант в Африку, чтобы навсегда покончить с Эвен, но тогда вашему роду, госпожа Каррера, достанутся пепелища». Как же вы сможете восстановить власть империи в Африке? Семья Шиен достаточно богата, чтобы не просить финансовой помощи у короны, Сир. А если учесть, что я являюсь наследницей Доминика и совладелицей Меха и Санты... Завещание было составлено по всем правилам, моментально среагировала Мартина. С вашими претензиями не согласятся Альва и Демендес. Они могут оспорить ваши права, утверждая, что новое завещание было сделано под давлением. Даже если я не могу претендовать на наследство мужа, я вовсе не отказываюсь от его родственников. Ведь Альва – наследники Доминика и совладельцы указанных мной предприятий, не так ли? Я надеюсь, что госпожа Анна оценит мое предложение о сотрудничестве. Я буду очень щедра с новыми родственниками». «Мы с вами в состоянии войны, сударыня», – напомнил Лукас. «А вашего супруга я вообще должен казнить за сговор с врагом». — Вы воюете с Эван, сир. — А вы входите в этот клан, Сандра, — усмехнулась Мартина. — В клан Эван входит семья Шиен, но не входит род Де Каррера. Семья Шиен готова сдаться, но только роду Де Каррера. — Ловко, — Мартина с удовольствием засмеялась. — Так значит, Доминик, которого вы похитили с курорта, в одиночку взял в плен вашу семью и вас в придачу? «В Африке ценят личную силу госпожа», – улыбаясь, ответила Сандра. «Разве граф де Карера, который победил семью Шиен и вернул в лоны империи земли королевского клана Эван, недостоин герцогской короны?» «Звучит очень внушительно и трогательно». «Дамы», – Лукас поднял руку, – «любезности потом. Что дальше, госпожа Баронесса? Африка воюет с Европой тысячелетиями. Как вы собираетесь привести под власть империи кланы?» Я плохо представляю себе, что может примирить два континента с сотнями тысяч погибших на полях сражений. У нас с Домиником был долгий разговор на эту тему, Сир. Я готова предложить Европе и ее родам совместный проект. Дело в том, что мой супруг, прежде чем создал свои кристаллы, попутно изучал другие. Я знаю, что у вас есть портальная арка, которая соединяет Капитолий и Аллату. У нас есть еще две такие пары». Я даже нет слов. Как Каррера настроил две пары, где он взял магов для синхронизации, не исчезла плененных европейцев, надеюсь. В наших арках нет управляющих контуров Сир. Они имеют характеристики, отличные от известных вам и полностью автономны, как выразился Доминик. Он сократил почти вдвое площадь паразитных возмущений при выходе из арки. как установила Шайя, теперь мы можем размещать следующую арку почти рядом с предыдущей». «Лукас, ты понимаешь, что это значит?» многозначительно произнесла Мартина. «Еще бы!» Баронесса Каррера продолжила уверенным тоном. «Вход будет заложен на уточкином носу, выход в землях герцогства де Каррера. Вторая пара соединит нас и Америку». «До Америки дальности не хватит», возразил Лукас. «Мою сестру обучал лично Доминик, у нее остались все записи, а у Эван, Ван и Чоу найдется еще несколько камней силы. Кланы с удовольствием отдадут их мне, лишь бы я забыла кое-какие моменты нашей дружбы», Сандра мстительно усмехнулась, «еще и доплатят, потому что у меня о очень хорошая память». «Это не просто проект», сказал впечатленный размахом император. Это изменение мирового порядка. Госпожа Каррера, вы понимаете, что я потребую от вас и вашей семьи прохождения ментального допроса, особенно от вашей сестры, учитывая ее способности? Разумеется, Сир, наша семья слишком умна, чтобы иметь империю в качестве врага. Лично готова пройти эту унизительную процедуру, но только после подписания соответствующих документов. я ученая, а не политик. Мой младший братишка слишком молод и пока не все понимает. Проблемы могут возникнуть разве что с моей бабушкой, но она отойдет от дел, если переговоры будут успешными, и я займу ее место в совете семьи. Торговые дела возьмет на себя мой управляющий, господин Хуга Тракин. Он много общался с Домиником, это их совместный план. Также я бы хотела, чтобы нас посетила Мария Долорес де Мендес». После получения герцогского титула и должности наместницы я намерена от имени Короны нанять ветреных бестий для охраны новых границ империи. Думаю, что такая работа придется госпоже графине по вкусу». «Лола на это не пойдет», — возразил Лукас. «У нее свадьба на днях». «Может быть, вы удивитесь, Сир, но графиня Деменда спит и видит, как бы вновь оказаться подальше от Капитолия и большой политики, и она с удовольствием сбежит от навязанного жениха хоть на край света». Мужчина пожал плечами, не комментируя это заявление. «Остается прояснить еще один момент, Сандра», Мартина серьезно посмотрела на девушку. «Как мы убедим весь мир, что вы Каррера?» Доминика больше нет, а наследницы по крови он не оставил. «Вы ошибаетесь, госпожа», — улыбнулась Сандра и положила ладонь на свой живот.